Очень меня удивило поэтому, отчего следователи не раз и не два упорно допытывались о моей связи с А. И. Байдиным. Ничего интересного не мог им сказать, кроме эпизодов с букетами сирени, которые, однако, не попали в протоколы А. Разгадка появилась тогда же, когда и разгадка интереса следователей к народовольцам. Тогда выяснилось, почему следователи допрашивали меня о связи с Аа Гизетти, который в это время был уже два года в ссылке в Каканде. С удивлением увидел я его уже в марте месяце в коридоре перед следовательскими комнатами, привезли из Каканда. Никогда не был я с ним в переписке, а после революции, когда он обрушился на меня сердитой статьей за мою левизну, отношения наши были вполне прохладные. За последние годы они выправились, но без всякой близости. Бывал у меня раза два 3 за лето, когда все бывают в царском селе. Характерно, что за все эти годы у нас с ним ни единого раза не было разговора на политические темы. Разговоры велись исключительно на темы литературные. Тем не менее, в протоколах А была тщательно зафиксирована моя связь с АА Гизетти. Для чего это понадобилось, выяснится потом».